Глава двадцать первая. Доктор Омак разрешил прогулку в галерее. Сообщает Слива несколько дней спустя. Раз ты и так хорошо себя вела. Меня хвалят, будто послушную собаку. За пианино сидит приятная светловолосая санитарка, которая ко мне никогда не приходит. У нее длинные тонкие пальцы, такие же красивые, как и она сама. Думаю, остальные санитарки ей завидуют. Представляю, как они должны портить ей жизнь. Она не исполняет обычные песенки. Никаких Дейзи Белл, никаких коллективных песнопений. Примечание. Популярная песня, сочиненная британским автором Гарри Дейкром в 1892 году. Конец примечания. Она играет настоящую музыку, грустную и прекрасную. Она пробуждает во мне тоску почему-то неизвестному. Мне это нравится, а вскоре и остальные пациенты перестают стенать и начинают слушать. Некоторые плачут, но только не я, только не среди всех этих сумасшедших и не под взглядами санитаров. Даже истеричка ведет себя спокойнее. Она танцует и кружится, как балерина, вместо того, чтобы носиться туда-сюда по галерее. Девушка со стянутыми волосами сидит в дальнем конце зала, опустив голову. Та самая, которая хотела быть моим другом. Я перевожу взгляд на стол Капелана и замечаю, что он наблюдает за мной. Он тут же смотрит в сторону и делает вид, что переставляет книги, доставая из ящика новые и перекладывая их с одного места на другое. Его страх осязаем, как и его желание поскорее убраться отсюда. Его ужас перед безумием, будто мы можем заразить его. Когда я подхожу к столу, его движения становятся более резкими, дёрганными. Можно мне большие надежды? Он подскакивает. Должен ведь был знать, что я здесь, и все равно подскакивает бедный. Он находит книгу и протягивает ее мне с вымученной улыбкой. Я сжимаю книгу и иду через всю комнату в дальний угол, куда раньше я никогда не осмелилась подойти. С каждым шагом сердце бьется быстрее, в груди что-то сжимается, будто я погружаюсь под воду. Все глубже и глубже, и надежды вернуться на поверхность все меньше. Когда я подхожу, наконец, к ней, она уже говорит с девушкой рядом. Она ближе к ней по возрасту, чем я. Она поднимает глаза и видит меня. Взгляд ее карих глаз бесстрастен и холоден. Я протягиваю ей книгу. Я взяла для тебя большие надежды. Я уже ее читала, отвечает она, даже не моргая. Сердце так колотится, что шум вокруг едва доносится до моего слуха. Может, ты захочешь перечитать ее? С какой стати? Не знаю. Прижимаю книгу к груди. Глупо, глупо пытаться быть милой. Мне это не идет зато у меня темнеет в глазах и болит горло. А еще я теперь в другом конце комнаты, далеко от своего места. Я просто стою и смотрю, не зная, как мне вернуться к себе. «Развернись», — шепчу я себе. «Просто развернись». И я разворачиваюсь. Это оказалось проще, чем я думала. Шаг за шагом, и вот я уже преодолела полкомнаты. Я стою в центре галереи, на всеобщем обозрении. Если я сосредоточусь на своей цели и перестану думать об остальных, все будет в порядке. Да и к тому же я почти добралась, осталось чуть-чуть, и вдруг огромная женщина садится на мое место. «Это мой стул», — говорю я. Она поднимает взгляд. Эти просячие глаза мне кого-то напоминают. «Мне нужен мой стул» и комната вдруг начинает плыть, двигаться то в одну, то в другую сторону, шататься и раскачиваться. Кто-то подхватывает меня под локоть. «Успокойтесь, садитесь сюда, садитесь». Это капеллан. Его охватка сильнее, чем я ожидала от такого слабого на вид мужчины. Но мужчины всегда сильны, когда им это нужно, когда они хотят заставить тебя сделать что-то. Я сажусь не потому, что мне сказали сесть, а потому, что мне кажется, я упаду, если не сделаю этого, и выставлю себя на посмешище. Или еще книга откроется на той самой странице. «Вот так», — говорит капеллан. «Так лучше, правда?» «Правда? Лучше, чем что?» «Наверное, лучше, чем лежать, растянувшись на полу». «Да, в таком случае он прав. Не стоило и пытаться завести друга». Даже пытаться глупо. Я не могу позволить себе испытывать симпатию кому-нибудь, заботиться о ком-нибудь. Мне и о себе-то трудно заботиться. Дверь открывается и входит у омок. Он смотрит по сторонам, изучая лица. Я не свожу взгляды с коленей, жду, когда коричневые туфли сами войдут в поле зрения. Конечно же, они направляются прямо ко мне. «Мне сказали, что ваше поведение значительно улучшилось, Мэри», — говорит он. «Вижу, вы стали спокойнее». «Я бы стала еще спокойнее, если бы могла выходить на прогулки», — отвечаю я. «Быть в заперти вредно для здоровья». «Он садится рядом со мной. Он не должен сидеть так близко, чтобы я чувствовала его запах, идущее от него тепло». Он откашливается. Больше всего на свете мне хотелось бы предоставить всем моим пациентам свободно гулять по территории. От этого сочувственного голоса у меня мурашки. Однако мы оба знаем, что вы можете сделать, если дать вам такую возможность. Я бы вздохнула свободно, наслаждалась бы свежим воздухом, запахом травы, деревьев и воды. Как раз здесь и кроется опасность. Не соглашается он. Я не буду рисковать жизнями ни пациентов, ни санитаров, которым придется нырять за ними. Напускная озабоченность развеивается, его слова становятся отрывистыми, его руки лежат на коленях. Короткие мужские руки с пальцами-обрубками. Итак, продолжает он изменившимся непринужденным тоном. Как много вы вспомнили о своем прошлом? Его ногти грязные и слишком длинные. Что именно вы вспомнили? Его указательный палец раздраженно отбивает дрожь по колену. Я пожимаю плечами. Ничего. Он хрюкает, как свинья. Эти ваши воспоминания не могут быть правдой, возражает он. Такая, как вы, не может заниматься наукой. Такая, как я? Сумасшедшая? «Уродливая? Опасная?» Он не уточняет. «Таким девушкам, как вы, свойственно воображать себя умными и привлекательными, хотя, откровенно говоря, они такими не являются. Я встречаюсь с ним взглядом и не опускаю глаз, пока, наконец, их не отводит он. Ничего постыдного в таких мечтах нет, Мэри. Мы все ими грешим. Но вот когда мы подменяем ими истину, начинаются проблемы». Он поднимается. «Боюсь, мы никогда не сможем вас выписать. Вам следует смириться со своей судьбой и быть благодарной за то, что у вас есть». Благодарный? За это?» Мой разум лихорадочно пытается сформулировать какой-нибудь подходящий ответ, но доктор уже удаляется. И единственное, что я могу сделать, это рассмеяться. Когда он слышит мой смех, Его шаг замедляется. Какой-то пациент окликает его с другого конца комнаты. «Доктор! Доктор!» — кричит она, протягивая ему руки, умоляя его. «Доктор, пожалуйста!» Какое же облегчение, что он ушел. У меня даже кружится голова.